Страница 428 письмо 66 шестое Валерии Владимировне Арсеньевой, 1856 год, ноября 11 -го, Петербург, примечание первое. Ваш друг Иван Иванович виноват, что книги опоздали двумя днями, примечание второе. В повестях Тургенева не читайте «Жид и петушков», барышням нельзя. Особенно из них рекомендую «Андрей Колосов, Затишье и два приятеля». «Жизнь и приключения Николаса Никльби» Роман Чарльза Диккенса и «Ярмарка тщеславия Тейкере из английских. «Шмигоро и журженьки» каждому по книжке. Примечание, четвертое, пятое. Повести Тургенева, когда прочтете, отошлите, тетеньки. «Соната — это та, про которую я говорил вам не раз. Она не трудна. Особенно хорошо Рунда и Ларго. Писать мне вам ужасно хочется, и много есть чего, но не решаюсь, все жду от вас. Не выходите ли вы уж замуж за Громова? Тогда бы это было похоже на французский роман. Я нынче переехал на квартиру на углу Большой Мещанской и Вознесенской, в доме Блума номер 14. Ежели вас интересует знать, в каком положении находятся мои мысли о вас, то с прискорбием должен донести, что пошло было после Москвы Диминуэндо, а теперь опять идет крещендо. Допишите же мне, ради Бога, а чего вы не пишете. Прощайте, милая барышня, Христос с вами. Граф Лев Толстой. Примечание. Настоящее письмо ошибочно было напечатано в томе 60-м, странице 120 как окончание письма от 19 ноября. Смотри, письмо 68-е. В действительности, это то письмо, о котором Толстой упоминает в дневнике 11 ноября 1856 года. Написал крошечное письмо Валерии. На основании этой записи оно и датируется 11 ноября. Смотри Лев Николаевич Толстой. Собрание сочинений в 20 томах. Том 17. Москва. Издательство «Художественная литература». 1965 год. Страница 117. Примечание 2. Сахаров переписчик Толстого. Примечание пятое. Прозвище брата Арсеньева Николая сестры Евгении. Конец примечаний.